Глава двенадцатая. «А почему нас тогда сразу не поселили вместе?» «Мне нужно было, чтобы сами сошлись», — выдал свой фирменный оскал Гранд-магистр. «Так будет меньше подозрений». «Насчет чего?» «Куда вы вдруг вдвоем пропали, мои дорогие нарушители?» «Дело в том, что у нас с вами осталось одно незаконченное дело». Криста виновато потупила взгляд. «И до меня наконец-то дошло. Кольцо?» «Молодец, быстро соображаешь» похвалил меня Иолай, снова приложившись к бутылке. «В такие дела нельзя посвящать посторонних. Но раз ты и так оказался втянут по самые уши, будь посему, поможешь этой легкомысленной девице, а я окончательно забуду о ваших посиделках в шкафу и прочих шалостях». Ну, оно ведь в канализации, да?» — активно закивал толстяк. «Где-то там, где стекаются все сточные воды нашего замечательного города». Дело в том, что я снова его засек, чего быть в принципе не должно. Вряд ли оно там плавает туда-сюда вместе с прочими отходами. Скорее всего, им кто-то завладел из тамошних обитателей. Скажу по секрету, это плохая новость. Городу и так досталось в последнее время. А еще одно происшествие в этом сезоне может натолкнуть многих на мысль о скором переезде. Мне бы очень не хотелось до такого доводить. Тем более, если серой стражи удастся выяснить, кто в этом непотребстве виноват. Вы ведь уже познакомились с очаровательной Дарочкой, не так ли? Госпожа Вечно Вторая. Но не дай вам Бог ее так назвать прелюдно. Поверьте, это не тот человек, которого стоит злить. Странно, что в совете об этом позабыли, но она им быстренько напомнит». Примерно то же самое про нее нам говорил Фест. А сама женщина обмолвилась, что ее пригласил сюда никто иной, как Иолай. «Неужели вы знали, что в порту что-то случится?» — в лоб спросил я. — Догадывался. Не стал он отрицать. Но это не единственное уязвимое место в городе. Усиливать охрану повсеместно я не мог, чтобы не вызвать лишних подозрений. Поэтому пришлось обходиться, чем есть. К слову, насчет перестраховки я оказался полностью прав. Кто-то очень внимательно отслеживал все наши перемещения и докладывал о них своим хозяевам. Вас же никто не воспринял всерьез. Подумаешь, десяток юнцов на подработке. А вот с гнилевиком случился откровенный перебор. «Но вы и тут не сплоховали. Молодцы!» «Впрочем, Фест, бы кого не берет!» «То есть вы могли все это предотвратить?» — воскликнули мы с Кристой чуть ли не в один голос. «Может быть, но тогда что-нибудь случилось бы в другом месте, всенепременно, и не факт, что на этот раз все обошлось бы малой кровью. Эти упрямцы никак не хотели успокаиваться, особенно после того, как им прелюдно прищемили хвост. Один раз они уже обрекли весь наш город, так зачем его жалить? Даже у меня не хватает фантазии предсказать, что еще бы взбрело в их дурные головы. Распространение глубоководной гнили – штука неприятная, спору нет. Но повсеместного вымирания города все равно бы не случилось. Слишком плохие условия, да и народ у нас боевой. Так что отнеситесь к произошедшему с пониманием. Могло быть гораздо хуже. Принимать такое циничное отношение к мирным жителям я не собирался. Но сейчас уже ничего не исправишь. Все, что смогли, мы сделали. И даже чуть больше, получив за это нагоне от наставника. А уж если Олай решил рискнуть горожанами ради того, чтобы подловить заговорщиков, пусть это останется на его совести. В подобном я точно участвовать не буду. «Здесь я тебя полностью поддерживаю», – прошептал мне в ухо Аври. «Мне всегда не нравилось такое циничное отношение к подданным». «Приятно слышать, но давай-ка взглянем на это с другой стороны. Что, если тебя можно будет вернуть лишь с помощью чужой жертвы?» – выдал я провокационный вопрос. «В пекло! Лучше окончательно раствориться, чем жить подобно паразиту!» «Что ж, растет парень, и это не может не радовать!» «И вообще, это все из-за меня случилось!» «Продолжил он изливать душу!» «А тебе, как всегда, разгребать пришлось!» «Все мы хороши на самом деле, а твоя креста больше всех!» «Она не моя!» – вздохнул он. «Хватит рефлексировать! Посмотри, сколько всего мы уже успели сделать!» «Вернем тебе тело и вперед наш штурм! Видел, как Алонсо все провернул? Причем его в тот момент было не прочь и со мной остаться. «Как? Ты же сказал, что она по нему сохнет!» «Я просто решил его приободрить», — признался я. «Поверь, девушки многое готовы простить, кроме нерешительности. Так что сильно на этот счет не переживай. Мне нужно позаботиться, чтобы нас всех не выгнали до этого времени. И не сойти при этом с ума тоже бы неплохо». Сказать легче, чем сделать, но пока у меня получалось балансировать над пропастью. Главное — это не бояться сделать новый шаг. А вот остановка точно ни к чему хорошему не приведет. Канатоходец должен двигаться, чтобы не упасть, иначе рискует потерять милость инерции. Если честно, ввязываться в очередную авантюру не хотелось категорически, но собственные косяки нужно исправлять. Кто ж знал, что все так нехорошо повернется? В тот момент после сидения в душном шкафу идея отправить кольцо в унитаз показалась мне удачной. Его же в любой момент могли засечь. «Кстати, а что с серой стражей?» — встрепенулся я. «Они не почувствуют проклятый предмет?» «Скажем так, им пока не до того», — туманно ответил особист, закинув в свой широченный рот новую порцию ягод. «Но лучше бы вам поторопиться с поисками. Угу. В канализации?» — ахнула Криста. «А где ж еще?» — пожал он плечами. «Молитесь своим небесным покровителям, чтобы она не успела покинуть ее пределы. Поэтому вам нужно отправляться немедленно. Обо всем остальном я позабочусь». — И да, держите рот на замке, потому что последствия для вас будут самыми печальными. Никто не должен знать, куда и зачем вы уходите. Пусть додумывают сами. — Сколько у нас времени? — А вот это отдельный вопрос, — похвалил девушку гранд-магистр. — Через сутки сюда прибудет сам главнокомандующий, который непременно заглянет к своей ненаглядной сестренке. К тому моменту вы должны вернуться и отдать ему эту безделушку. Остальное уже не ваша проблема. — Как видите, все достаточно просто. Иолай махнул рукой в сторону прикроватной тумбы, где лежала небольшая металлическая шкатулка с цепочкой, после чего снова приложился к бутылке. «А как мы вообще его там найдем?» — задал я самый напрашивающийся из всех вопросов, что кружились у меня в голове. «Жаль, что вы оба типичные воины», — посетовал начальник службы безопасности. «Отправить с вами кого-нибудь чувствительного я не могу, но выход есть». «Вместилище настроено на проклятый предмет. Оно будет подрагивать по мере приближения к нему. Ничего точнее для вас у меня нет. Не доросли вы еще до взрослых игрушек?» «Ах да, чуть не забыл». Он облизнул пальцы и выудил из внутреннего кармана кителя свернутый лист пергамента. «Канализация у нас довольно древняя, но ее периодически чистят, поэтому почти везде можно пройти без проблем». Судя по моим прикидкам, ваше обручальное колечко где-то далеко внизу, уровни эдак на третьем. Советую начать сразу оттуда. Выход на северное окраине возле трактира Сивый Мерин. Публика там своеобразная, зато к вам приглядываться никто не будет. Но для начала загляните к часовщику, который работает на пересечении артельной и второй радиальной. Скажете, что вы от меня, он наш человек. Пусть подберет вам недорогое оружие, из чего не жалко выбросить. Все запомнили? «А что там со входом?» — решил я уточнить на всякий случай. «Как его искать?» «Ха -ха, «Поверь, вы не пройдете мимо», — оскалился Ивалай, снова запустив руку за пазуху. «Он должен быть заперт, но ведь для тебя это не проблема». В мою сторону полетел до более знакомой увесистый сверток из темной кожи, разворачивать который не имело смысла. Я и так знал, что там отмычки покойного взломщика, которые вместе с прочими моими вещами должны сейчас лежать на дне залива. Но, судя по состоянию кожи, эта скрутка даже в воде не побывала. «Лучше бы ключ», — на всякий случай попросил я. «Еще чего, лентяй этакий!» — весело укорил меня особист. «И впредь не теряй столь полезный инструмент». «Стараюсь». «Что ж, за сим благословляю вас, дети мои!» «Еще какие-нибудь вопросы напоследок есть?» «Уточнять, что с нами будет случай провала, не имело никакого смысла. Я уже знал примерный ответ». Лучше бы нам тогда из канализации не выходить вовсе, но промолчать просто не мог. А что у вас в бутылке, если не секрет? Гранд Мастер едва не поперхнулся, но все же смог в ответ прокашлять. Лекарство увалите <coughs> уже. Мы с Кристой искусавшей себе все губы чуть ли не до крови, прихватили по запасному комплекту одежды, после чего откланялись гранд магистр так и остался валяться в моей заправленной кровати, допивая свое лекарство от мигрени до дна. В принципе, с его работой удивительно, что он еще не спился. Чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов, я закинул нашу форму в заплечную сумку, являющуюся предком современного рюкзака. И не зря. Потому что по пути нам встретилась Рина Кавана, не такая бледная, как обычно. Не как в баньке распарилась. Пусть язва сделала вид, что мы ее нисколько не интересуем, но я отчетливо почувствовал на себе ее заинтересованный взгляд, когда мы прошли мимо. Да и черт с ней, мало ли, куда мы отправились. До ночного отбоя еще куча времени, которое можно потратить с пользой. Хотя я бы предпочел отдохнуть, чем наворачивать круги по городу. Но кто ж такую роскошь позволит? Покой мне даже не снится. «Эта авария может нырнуть в забытье, чтобы вернуться с новыми силами. Мне же о таком остается лишь мечтать». «Как белка в колесе, которой кто-то вдобавок еще и поджег смеху ради. Поэтому первым делом я направился в ближайшую харчевню, ибо терпеть такое издевательство над собой уже не было сил». Неприметное заведение, разместившееся неподалеку от гостиницы, вряд ли имело высокий статус, но пахло возле него довольно вкусно. Мой желудок сразу же сделал стойку, забурчав едва ли не на всю улицу. «А как же задание?» — сполошилась Криста, когда поняла, куда мы пришли. «Ты что-то оживала сегодня?» Я пропустил парочку работяг и придержал за ними входную дверь. Кроме своих губ, разумеется. Девушка спохватилась, и пуля влетела внутрь. Но даже в полутемном освещении зала я прекрасно видел, как пылают ее щеки. Мы устроились в уголке, подальше от шумных компашек, и принялись ожидать официанта. Спустя несколько минут к нам никто так и не подошел, и я понял, что мы при всем своем аристократическом воспитании рискуем остаться голодными. Пришлось прогуляться до стойки выполненной в форме полукруга. Помимо аналога бармена, что подливал пойло в протянутые стаканы, там скучал еще один мужик в рабочем фартуке, бородатый, с мощными руками и внушительным пузом, «Уважаемый, нам бы поесть!» Мужик смерил меня беглым взглядом, после чего поинтересовался. «А деньги есть?» Уставная форма выдавала меня с головой, так что вопрос был вполне очевидный. Здесь давно привыкли к голодным курсантам, а моя помятая физиономия никак не располагала к доверию. «Найдутся!» — уверил я его. «Яйца, каша с поджаркой, рыба!» — продолжил допрос мужик. «Только не рыба!» — невольно вздрогнул я. «Мясо есть?» «Найдется!» кивнул работник харчевни, «Ну, тогда нужно подождать полоборота, не меньше. Оно у вас что, еще живое бегает? Заказов много», — развел он руками. «Праздник на носу, все гуляют». Если честно, особого ажиотажа в заведении я не наблюдал. Половина столиков пустовала, ожидая вечернего наплыва посетителей. Народ только раскачивался, не считая явных пропойц. «Понимаю», — кивнул я. «А поблизости еще что-нибудь есть, где готовят быстро и не из рыбы». «Ха, довольно специфически у вас вкусы, юный господин», — хмыкнул мужик. «Привыкли, что перед вами все должны носиться?» «Да нет, просто тороплюсь, а от рыбы воротит». «С чего это?» «Нанюхался за сегодня. Если не на всю жизнь, то на ближайшее время точно». Новый, изучающий взгляд, вышел чуть дольше первого. Мужик даже подался чуть вперед, что с его объемным животом было не так уж и просто. Случайно не в порту? А где же еще? До сих пор в носу запах стоит». — Что-то не особо в это верится, юный господин, уж простите. А вот скажи мне такую вещь, уважаемый. Не выдержал я, тоже подавшись навстречу к самой стойке. — У тебя там внизу на полочке такая же сучковатая палка хранится, как веселой русалки Или чего посерьезнее? — Для здешних забаудых самое то, — хмуро ответил мне бородач. — А от клинков один вред, а лишняя члена вредительства. — Тогда советую мешочек соли поблизости держать, вместе с бутылками, чье содержимое хорошо горит посетители ведь разные бывают». А, ну надо же!» — удивленно крякнул мужик, отстраняясь. «Значит, вы и есть те юнцы, что разнесли таверную половину порта?» «Да нормально все с русалкой, Ее всего-навсего подремонтировать нужно немного», — отмахнулся я от обвинений. «А судя по тому, что там собрались сегодня в нашу честь пить, там даже выпивка осталась». «Да нет, вы с сутырками все напрочь побили», — сухмылка пояснил мужик. Мою пару бочонков вот недавно прикатили от себя. Я управляющего много лет знаю. Грех не помыть в такой ситуёвине». «Ладно, иди к своей красавице, сейчас вам все принесут. Пить что будете?» «Воду? Ты издеваешься, что ли?» «Нам не гнилевиков поливать», — покачал я головой. «Мы есть хотим, а не нажраться». «Да уж, понимаю. Вино есть хорошее, сидр яблочный, настойка на жесть траве. Хотя тебе, молодому, она, конечно, без надобности». «Давай, Сидор!» — не стал я рисковать. «Сколько с меня?» «За наш счет!» С нетерпящим возражением и тоном отмахнулся мужик. Я поблагодарил его за щедрость и поспешил обратно к нашему столику, где уже отиралась троица на нагловатых парней. Ни один из местных в своем уме не стал бы цепляться к девушке в форме, но эти ребята сами носили точно такую же. Старшие курсы, будь они неладны. Не зря Бородач меня обратно отправил хе <смех> хе а вот этот рыжий сморчок твой кавалер?» — хохотнул самые высокие строицы, явно заводила. «Даже не верится. Остальные весело подакнули приятелю, и никто из беспечных балбесов даже не заметил, что я по дороге прихватил двузубую вилку с одного из столиков. Не нож, конечно, но при должном усердии таким прибором можно очень быстро испортить настроение». Однако не успел я приблизиться к старшекусникам, как между нами встал один из разносчиков, что пробегал мимо. Назвать его простым официантом язык не поворачивался. Дюжий парень, который заслонил собой сразу всю троицу. Он перебросился с ребятами несколькими словами, после чего те нехотя потянулись к выходу. «Подрастайте скорее, мальцы!» — бросил заводила напоследок. «Непременно!» — пообещал ему я, положив вилку к нам на стол. Заждавшаяся меня Кристос снова прикусила губу, но уже по другой причине. Представляю, как тяжело ей пришлось, чтобы не сорваться на этих троих балбесов. Нам только потасовки сейчас не хватало для полного счастья. «Перестань себе жевать, нам скоро поесть принесут», — успокоил я девушку. «Да ну тебя! Ты слышал, что эти уроды говорили?» «Догадываюсь. Но участвовать в дуэлях нам пока запрещено. Скорее всего, они просто хотели поставить нас на счетчик». «Чего-чего? Какие еще счеты?» Я чуть не прикусил себе болтливый язык. На местном языке выражение прозвучало очень странно, так что пришлось выкручиваться. Нас специально провоцировали на конфликт, чтобы мы полезли в драку. А там уже нам непременно выставили бы счет. Мол, так и так, вы теперь наши должники, иначе мы идем на вас жаловаться. Свидетелей полно, место людное. Дальше все зависит от их фантазии и нашей сговорчивости. Как низко. Согласен, за такое бить мало. А зачем ты тогда вилку взял? кушать хочу, аж зубы сводит», — буркнул я в ответ. Тем временем тот самый плечистый работник корчевни вернулся к нам с полным подносом еды. Вот это я понимаю оперативность. Тут были яйца, обжаренные с овощами, и жирная каша с кусками свежеиспеченной лепешки, и, конечно же, мясо, только жаровни. Я чуть слюной не подавился при одном лишь взгляде на такой оживший натюрморт. Следом детина бухнула на стол глиняный кувшин с двумя стаканами и также шустро убежал прочь. — Ты серьезно собрался пить? — напряглась Криста при виде пузатой емкости. — Не люблю давиться в сухомятку. Я разлил сидор и отсалютовал ей стаканом. Девушка принюхалась, после чего растянула прокушенные губы виноватой улыбке. — Прости, я просто сама не своя. — Возвращайся скорее, приятного тебе аппетита. — Последнее можно было и не желать. Ибо всю еду мы смели за считанные минуты, особо не заботясь об этикете. Пища оказалась просто божественной. Но после того, как проклятый голод отступил, меня настойчиво потянуло в сон. Криста тоже выглядела слегка осоловелой, пока из ее горла внезапно не вырвалась сытая отрыжка. Да так громко, что нарочно и не получится. Выпучив глаза, она испуганно закрыла ладошками рот. И тут уж мне самому пришлось прикусить себе губу, чтобы не расхохотаться. Девушка такого точно бы не оценила. «А вот теперь можно и заданием заняться», — предложил я, еле справившись с приступом. Пунцовая Снегурочка кивнула, и мы покинули гостеприимное заведение. В животе царила приятная тяжесть, но свежий воздух быстро прочистил мне голову. Вторая радиальная улица оказалась неподалеку, а вот до искомого пересечения нужно было хорошенько так пройтись. Однако прогулка благотворно повлияла на наше самочувствие. Криста тоже пришла в себя и тихонько рассказала обо всем, что знала про кольцо. Для этого мне пришлось взять ее под руку, но так как мы не отличались от обычной парочки, поэтому по дороге никто не обращал на нас внимания. Информации оказалось не так уж и много. Проклятую бижутерию привез брат еще из прошлой экспедиции на темный материк, окончившийся относительно неплохо. По крайней мере, часть войск смогла оттуда вернуться. Тогда Эндин являлся простым командиром кланового отряда пусть и подающим надежды. Сейчас же он должен был возглавить весь поход согласно традициям. В его отсутствие за безопасность страны отвечал заместитель Третий Меч, глава Имперской Гвардии. В случае гибели главнокомандующего и до выбора нового кандидата он будет у руля. Странная схема, но так уж тут заведено. В любом случае Империя не оставляет попыток закрепиться на соседнем материке в течение нескольких столетий. Наверняка у такого лютого упорства есть практический смысл, а не абстрактное желание вернуть территории, на которых давно не осталось ничего живого. Возможно, все дело как раз в артефактах, чье производство до сих пор здесь так и не наладили, а продолжают понемногу таскать из-за границы. Максимум, чего добились местные, это наложение чар на металл. Почти то же самое, что делает Сатания, только на постоянной основе. Но сначала все добытые в походе трофеи сдаются в орден. Серая стража тщательно проверяет каждый предмет, после чего выносит вердикт, безопасно ли его использование или но его к черту. Подобные усилители попадают во вторую категорию, ибо они постепенно сводят своего обладателя с ума. Не зря мне показалось, что в имении Криста было слишком уж агрессивной. То колечко оказалось совсем слабым, и Андин решил его оставить чисто себе на память. Но на свою беду он рассказал о нем своей сестре, перестраховщице. А та прихватила его с собой, рассчитывая избавиться от допинга перед отплытием на остров. «Ну и о чем ты только думала?» «Я боялась», — тихонько вздохнула девушка прямо мне в ухо. «Все вокруг считали меня бесполезной. Ты уже не раз доказала, что это не так. Вот безрассудство — это как раз про тебя. Ну, спасибо». Пусть обсуждение тайн закончилось. Криста не отпускала мою руку до самой Гильдейской улицы. Я не стал заострять на этом внимание, а просто насладился скоротечной прогулкой. Жаль, что окончательно расслабиться не вышло. Часовщик обитал в небольшом, но приличном домике на самом перекрестке, установив над входной дверью вместо вывески большое зубчатое колесо. Просто и наглядно. Мы постучали в дверь, и вскоре нам открыл недовольный плюгавый мужичок в промасленном фартуке. «Внешность самая заурядная, если не считать круглого окуляра вместо левого глаза. Я сначала принял его за сложный монокль, но потом понял, что металлический кожух вживлен прямо в глазницу». «Чего надо?» Без всяких приветствий хрипло поинтересовался он. Мы это Алая», — пояснил я. «Он послал нас сюда за оружием». Мужичок смерил нас недоверчивым взглядом, после чего пробурчал. «Совсем он на старость лес с ума сошел? Вчерашних детей уже отправляют». «Ладно, что вам конкретно нужно? Стилеты, кинжалы?» «Мечи. А лучше из тех, что у вас имеются». «Серьезно?» — встрепенулся часовщик. «Этот скупердей скорее удавится». «Сейчас не время экономить. Вы же вы слышали, слышали, что сегодня произошло в порту». «При великие боги!» — всплеснул он руками. «Конечно же я в курсе. Пойдемте. Меня зовут Синклер, а вы можете не представляться. Служба, я все понимаю». Я поскорее толкнул локтем пытавшуюся было возмутиться Кресту, после чего схватил ее за руку и шагнул вместе с ней внутрь. Гулять-то гулять, а с дешевыми зубочистками пусть другие дураки бегают. Думаю, сильно Иолай не разорится, если мы затаримся здесь на всю каталету, как поговаривали у меня на родине. Правда, деньги в этом мире преимущественно металлические, так что ближе по смыслу будет стопка, Ну да не суть. Сразу же за порогом начиналась мастерская, поэтому стоило внимательно смотреть себе под ноги. Повсюду были приткнуты разнокалиберные ящики, а все ровные поверхности загромождали простенькие инструменты и детали. В основном — всякие валики и шестеренки. Пару раз я наступил на что-то мелкое, вроде гайки. Ошарашенную напарницу приходилось тащить за собой прицепом. Ну, спасибо, что она не стала выдавать меня. Брать с собой запрещенный предмет ей совесть почему-то позволяла, а вот обеспечить себя нормальной экипировкой уже нет. «Прошу прощения за беспорядок!» Смущенно пробормотал мужичок, лавируя между ящиками и верстаками. Ко мне редко кто-то вот так заглядывает. Обычно сую свое барахло на пороге или к себе зовут. Вы же понимаете, это все для виду, а вот для души сюда прошу. Он подвел нас к относительно чистому углу, где вместо половых досок покоилась толстая металлическая пластина. Стоило нам всем на нее вступить, как она с громким лязганьем вздрогнула и стала опускаться вниз. Ну надо же, нормальный лифт! Криста тоже удивилась и вроде бы забыла про свои переживания. Вскоре уровень пола промелькнул мимо глаз, оставив нас в небольшой темной шахте. Опускались мы секунд 30, пока не достигли каменного подвала. Рядом тихо лязнул подъемный механизм, посверкивая металлическим кристаллом где-то в глубине конструкции, даже не укрытой кожухом. Мы оказались в очередной мастерской, освещаемой несколькими лампами под сводами потолка. «Добро пожаловать!» Часовщик изобразил гостеприимный жест рукой. «Слыхал я, что сегодня в порту какие-то шустрые курсанты орудовали». «Случайно мы, да», — ответил я на невысказанный вопрос. «Но подробностей рассказать не могу, уж простите». «Да-да, понимаю», — часто закивал он. «Каждый раз удивляюсь людям Иолая, но ведь так оно и должно быть. Чем меньше подозрений, тем лучше для дела. Итак, какие именно мечи вас интересуют?» «Сабля, желательно пустынная». — Необычный выбор, — озадаченно почесал в затылке часовщик. — Хотя... есть у меня одна подходящая штука, напримите, примете А для вас, юная госпожа? — Что-нибудь из легких полуторников. — Бастарды? Ну, с этим проще. Мужичок шустро убежал в соседнее помещение, а я приблизился к напарнице и прошептал ей на ухо. — Бери покороче, вдруг там тесно будет. — Поняла, — ответила она, поежившись. Пока Синклер занимался подбором наших заказов, мы могли спокойно осмотреться. Одно только это помещение оказалось куда больше, чем весь домик, оставшийся наверху. Кладка стен не выглядела свежей, так что здесь вполне мог быть чей-то старый погреб, который мастер откопал и переделал под собственные нужды. Если наверху я заметил лишь одни примитивные механизмы, то тут попадались штуки посложнее. Как будто в техническом музее к стенду с другой эпохой перешел. Куда ни брось взгляд, обязательно уткнешься в причудливо выглядящие запчасти или даже целые узлы непонятного назначения. Что-то напоминало ржавый хлам прямиком из помойки. Другие же агрегаты поблескивали начищенным металлом. А на одном из столов и вовсе покоилось нечто огромное, напоминающее полуразобранный турбореактивный двигатель. Туда уже с одной крестовой отверткой не полезешь. «Это я в свободное время изучаю», — признался вернувшийся хозяин. Неся под мышкой сразу несколько мечей в ножных. Очень интересные ноэро штуки приносят, особенно от вашего начальника. Увы, почти все принесенные экземпляры предназначались крестья: обычные полуторники, различающиеся лишь в мелочах. У меня же выбора не имелось, однако мастер с явной гордостью протянул мне вполне узнаваемые ножны с кожаной оплеткой. Правда, их цвет был не черный, а светло-коричневый, с плетением золотых нитей смотрелось, откровенно говоря, по-пижонски. «Особый заказ? К несчастью, его так и не забрали. Уже много лет без дела лежит, собирался перековать, и да жалко было такую сложную работу портить». Я взялся за рукоять и вытащил клинок, заметно отливающий синевой. Он оказался немного короче того, что изготовил мне клановый кузнец, и вдобавок практически не имел изгиболезвия. Гарда почти квадратная, с закругленными краями. Пожалуй, этот экземпляр ближе не к классической японской катании, а к оружию низи синоби По крайней мере, так их изображали в кино. Если бы не односторонняя заточка, его можно было бы смело отнести к мечам, а не к саблям. Но все равно достойная вещь, особенно для блужданий по всяким катакомбам. Точно ни за что не зацепишься. Порадовала и балансировка. Даже в одной руке я держал прямую катану безо всяких лишних усилий а уж двуручный хват и вовсе делал ее несомненным перышком. Жаль, опробовать оружие было негде. Любой неосторожный взмах мог зацепить какую-нибудь штуковину на полках или стеллажах. «Клинок из звездного металла с дополнительным зачарованием на прочность», принялся нахваливать мастер свое творение, будто заправский дилер в автоцентре. «При его изготовлении я использовал особые методковки, которые описывался в древних трактатах. Получилось не с первого раза, но это был интересный опыт». «Отделка из кожи пустынного аспида. Она не боится высоких и низких температур. А еще...» «Беру». Оборвал я его тираду. «Правда?» Не смог он скрыть свою радость. «Он мне очень дорого обошелся». «И олай вам все компенсирует». «Да-да, конечно». Я вернул саблю в ножны. Но их цвет мне категорически не нравился. Слишком вычурно смотрится. Как у какого-нибудь богатенького аристократа, а не исследователя городских канализаций. «Непорядок». «А перекрасить нельзя?» Мужичок на пару мгновений подвис, отчего его живой глаз тоже стал напоминать стекляшку. После чего неуверенно произнес. «Ну, на, на, в принципе, можно?» «В черный, пожалуйста. И рукоять тоже. Много времени займет?» «До утра, не раньше». «Тогда обойдусь». «Вечно вам нужно побыстрее». Со вздохом посетовал пришедший в себя мастер. «Я могу использовать затемнитель». Он схватывается гораздо быстрее, но эффект у него не такой насыщенный». Такое меня вполне устраивало. И через 10 минут мужичок вынул из сушильной печи темно-коричневые ножные с таким же потемневшим эфесом, по которому он предварительно прошелся кисточкой. Кожаная плетка даже не нагрелась толком, хотя температура внутри короба стояла высокая. Для меня это особый плюс, ибо с моими руками я постоянно рискую спалить рукоять. Золотое тиснение сошло на нет, став похожим на окислившуюся медь, что меня вполне устраивало. Тем временем Криста определилась с выбором, остановившись на самом коротком из всех мечей. Можно сказать, бастар среди бастардов, почти одноручник. Но нам предстояло лазить по непонятным катакомбам, а там черт его знает, сколько будет свободного пространства. Поэтому на всякий случай я выпросил еще и парочку кинжалов, раз уж часовщик сам о них заикнулся. А вот с экипировкой у него изобилие и близко не наблюдалось. Он мог предложить нам лишь нечто вроде кожаных косух, прошитых специальной неразрываемой нитью. Практически кевлар, только еще и выглядит стильно. Хотя это даже не броня, а простая спецодежда, использующаяся в местах повышенной опасности. А еще в ней любят тренироваться мечники, которые не хотят тратиться лишний раз на целителей. Я примерил одну из курток и сразу почувствовал себя металлистом. Пусть на шлепок там было не так уж и много. Хоть на концерт летово в таком иди. Куда хуже вышло с женскими экземплярами, которых почти не осталось в наличии. Пришлось для Кристы взять что есть, куда больше по размеру. Но ничего, для лучшего прилегания там имелось несколько утягивающих ремешков, а рукава всегда можно подкатать. Сойдёт. Вдобавок я прихватил для нас пару фонарей на специальных лямках, крепившихся на груди. Очень удобно, и светят, и рукам не мешают. К ним расщедрившийся мастер дал по запасному кристаллу. А вот нормальных касок не нашлось. Тренировочные ведра нам категорически не подходили. Обзора никакого, зато голову в нем толком не повернешь. В итоге все остались очень довольны. Мастер сбагрил нам немного залежавшегося товара и рассчитывал на преференции от службы безопасности Академии. А у нас в кое-то веке появилось вменяемое оружие, а не всякие подручные предметы, не особо предназначенные для боя. Спасибо, мне такого уже сполна хватило. Мы упаковали обновки в сумку, после чего взошли на платформу и поднялись обратно на первый этаж мастерской. Синклер проводил нас на улицу и с трогательной серьезностью пожелал нам удачи. Мне жутко неудобно перед ним, пожаловалась Криста, когда его мастерская скрылась за поворотом. Да ладно тебе, Алла ему все оплатит, лишь бы у него лекарство под рукой было, когда он увидит счет. В приподнятом настроении мы добрались до противоположной окраины города, где располагалось нужное нам заведение. И, судя по снующей неподалеку публике и характерной вывеске, Сивой Мерин являлся типичным борделем. Некоторые предприемчивые дамочки отлавливали клиентов прямо на улице и утаскивали их куда-то к себе, предлагая скидку. Благо, к нам никто не приставал, лишь провожали понятливыми взглядами. Бедная Криста не знала, куда себя деть и только моя рука не давала ей провалиться сквозь землю. Так что мы отлично вписались в окружающую обстановку и не вызывали никаких подозрений. Обычная парочка студентов, желающих уединиться. Однако в сам вертеп мы не пошли, а углубились в ближайшие подворотни, по пути вспугнув каких-то неприхотливых искателей плотской любви. Нас обложили трехэтажным матом, но разврата не прекратили. Пришлось заложить небольшой крюк. Юлай не обманул. Вход в подземные коммуникации довольно легко определялся по запаху. Сначала мы наткнулись на мутный ручей, текущую по каменному жёлобу между домов, стоявших чуть ли не в притирку друг к другу. А уж водоток, в свою очередь, привел нас к кованой решетке, за которой виднелся наклонный коллектор, уходя куда-то в темноту. Смердело оттуда так резко, что на глаза наворачивались слезы. Благо я ожидал нечто подобное и прихватил с собой несколько платков для будущих масок. «Сильно это не спасет, но хоть сразу не задохнемся». «Зря мы поели», – пробормотала Криста, страдальчески зажав себе нос. «Ну уж нет, на голодный желудок я уже навоевался. Просто подумай о чем-нибудь хорошем». Пока напарница мастерила нам защиту и прятала запасную одежду, я склонился над простеньким навесным замком, что запирал решетку. Работа не выглядела сложной, но стоило мне достать набор отмычек, как неподалеку раздалось подозрительное шуршание. «Попались?» Я обернулся и едва не швырнул с досады инструменты прямо в грязный ручей. Позади нас стояла запыхавшаяся, но весьма довольная собой сатания, уперев руки в бока, во всей своей рогатой красе.